7 декабря по снегу глубиной 40 сантиметров 19-я танковая дивизия начала свое наступление. С целью обеспечения внезапности атака началась без артиллерийской подготовки. Обходя немногочисленные узлы сопротивления, дивизия быстро продвигалась вперед. На второй день наступления она перерезала основную дорогу снабжения подвижной группы 41-й армии А на третий день вступила в контакт с наступающими из района Белого частями первой танковой дивизии. Реакция советского командования, выразившаяся в отводе сначи на фланг 65-й танковой бригады, запоздала. Кольцо окружения вокруг частей шестого стрелкового и первого механизированного корпусов замкнулось. Если быть точным то ударом 30-го корпуса войска Поветкина и Соломатина были разрезаны надвое. Вне так называемого «котла» на фронте реки Вишенка собрались 75-я и 78-я стрелковые бригады, 65-й и 219-я танковые бригады и большая часть 150-й стрелковой дивизии. В кольце окружения оказались... 19-я, 35-я, 37-я и 48-я механизированные бригады, 74-я и остатки 91-й стрелковой бригады. С целью сокращения фронта бригады корпуса Соломатина отступили от рубежа Начи на запад, собравшись с компактной группой южнее Белого. Вскоре генерал-майор Тарасов, был отстранен от командования 41-й армией, и армию возглавил лично Георгий Константинович Жуков. Первая попытка прорвать окружение была предпринята утром 8 декабря. Успеха она не принесла, и до 14 декабря по периметру так называемого «котла» шла ожесточенная борьба между несколькими окруженными бригадами четырьмя танковыми дивизиями немцев. Наконец, вечером 14 декабря Соломатин МД получил от Георгия Константиновича Жукова разрешение на прорыв, то есть возможность пробиваться к своим без задачи удержания захваченной в ходе ноябрьского наступления территории. Вечером 15 декабря находившиеся на западном фасе так называемого «котла-части», начали прорыв, и к рассвету 16 декабря потрепанные части 6-го стрелкового и 1-го механизированного корпусов были выведены из окружения. Согласно составленному по итогам операции отчету командира 1 механизированного корпуса, потери корпуса за 20 дней боев составили 2280 человек убитыми и 5900 человек ранеными. Из этого числа в окружении убито 1300 человек, ранено около 3500 человек. Только около 4000 из 15200 человек, насчитывавшихся в корпусе к началу боев, сумели вернуться в расположение 41-й армии Потери шестого стрелкового корпуса были, как минимум, сравнимы с этими цифрами. Неудача наступлений трех армий Калининского фронта стала фатальной для карьеры Пуркаева, М.А. Старый соратник Жукова был сослан на Дальний Восток. Отстраненному командующему 41-й армией генералу Тарасову, Г.Ф., была дана возможность себя реабилитировать. В марте-феврале 1943 года он возглавлял 70-ю армию в наступлении Рокоссовского КК. Однако наступление было в целом неудачным. Тарасов вновь был смещен и погиб в Венгрии осенью 1944 года в должности заместителя командующего 53-й армией. Управление 41-й армии было расформировано, и больше армии с таким номером в составе Красной Армии до конца войны не появилось. Действия Соломатина М.Д. были признаны адекватными обстановке, и он сохранил пост командира механизированного корпуса до конца войны. Итоги операции. Марс является одним из ярких примеров, возникновение позиционного кризиса на качественно новом уровне развития военной техники и оперативного искусства. Танки, которые в Первую мировую войну стали одним из инструментов решения проблемы прорыва фронта, во Второй мировой войне сами часто оказывались жертвами новых средств борьбы. Противотанковые пушки — выкашивали наступающие танки с той же ужасающей быстротой и эффективностью, как пулеметы и скорострельные орудия останавливали пехотинцев на марне. Поздней осенью 1942 года танки все чаще стали сталкиваться с противотанковой артиллерией в самом ее опасном варианте, с целиком защищенными противоснарядным бронированием Сау. В дневнике немецкого лейтенанта Бурка, захваченного в боях за Подосиновку и цитируемого в отчете о боевых действиях 20-й армии, написано «Мы думали, что уже погибли, но нас спасло длинное штурмовое орудие. Этот день я никогда не забуду. Наконец, атака отбита». Длинное штурмовое орудие — это САУ-СТАК-3 с длинноствольным 75 миллиметровым орудием. Всего одна САУ могла решить судьбу опорного пункта обороны. В разделе «Выводы» отчета штаба 20-й армии об участии САУ этого типа в Марсе, в частности, говорится «следует как можно скорее» организовать надежную борьбу с самоходными пушками противника, часто срывавшими наш наступательный порыв. Обороняющийся получил в свое распоряжение мощные, маневренные и дальнобойные средства борьбы с танками наступающего, массированная танковая атака, сокрушавшая оборону Первой мировой войны, четверть века спустя, легко могла захлебнуться. Сотни танков, которыми оказались заставлены поля сражений Марса, свидетельствуют об этом более чем красноречиво. В оперативной плоскости Марс демонстрирует нам возникновение позиционного кризиса вследствие появления в составе воюющих армий подвижных соединений. Задача обороны протяженного фронта – Сама по себе весьма сложная задача вследствие неопределенности планов противника. Обороняющийся заранее не знает, по какой точке нанесут удар, и поэтому успешность или неуспешность оборонительной операции в значительной степени зависит от возможности быстрого маневра резервами. Эффективно обороняться возможно, обладая значительным числом подвижных соединений. Ярче всего этот фактор проявился в боях на западном фасе Ржевского выступа в полосе Калининского фронта. Войска фронта в целом успешно решали проблему прорыва фронта, но после взлома обороны пехотных дивизий сталкивались в глубине обороны с подвижными резервами немцев. Передвигавшиеся на автомашинах и мотоциклах части танковых и моторизованных дивизий немцев Образовывали новый фронт на пути прорвавшихся в глубину советских танков и пехоты, а также наносили контрудары. На два механизированных корпуса Калининского фронта обрушились силы шести подвижных соединений немцев, первой, двенадцатой, девятнадцатой и двадцатой танковых дивизий, моторизованной дивизии Великая Германия и первой кавалерийской дивизии СС. В районе «Молодой Туд» участвовали в отражении советского наступления 14-я моторизованная дивизия и части Великой Германии. Помимо изначально моторизованных соединений, автотранспорт использовался для переброски обычно пехоты, например, группы Беккера. Сковать подвижные резервы обороняющегося, находящиеся в большинстве случаев в глубине обороны, было затруднительно. Поэтому альтернативой сомнительной стратегии Брусиловского прорыва, то есть сковыванию части сил противника с ударами, было планирование операций с учетом наряда сил на борьбу с оперативными резервами. Планирование борьбы с оперативными резервами было основной проблемой Красной Армии в Марсе, следствием которой является провал всей операции. Причина этого была неудовлетворительная работа разведки всех уровней. Разведчиками не были вскрыты оперативные и стратегические резервы немецкого командования.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 Адекватная реальность и информация о резервах противника могла повлиять на форму и методы ведения операции. В частности, это могло заставить командование Калининского фронта отказаться от распыления сил и сконцентрировать в полосе 41-й армии два механизированных корпуса. Один корпус мог продвигаться в глубину, а второй выполнять задачу прикрытия правого фланга наступления – Но даже если мы предположим, что разведка выявила немецкие резервы, а командование фронтами соответствующим образом построило танковые и механизированные соединения, надежда на успех Марса все равно остается призрачной. В конце 1942 года советское командование, хотя и довольно далеко продвинулось, в деле создания самостоятельных механизированных соединений, но по-прежнему не обладала полноценным формированием класса немецкой танковой дивизии. Даже новейшие механизированные корпуса были бедны артиллерией и в глубине немецкой обороны могли рассчитывать только на 76 миллиметровые пушки, пригодные больше для борьбы с танками противника, нежели для сокрушения его даже наспех построенной обороны. Авиационная поддержка которая могла бы теоретически заменить недостаток гаубичной артиллерии, была слаба вследствие тяжелых погодных условий. Под Сталинградом советские танковые и механизированные корпуса смогли избежать столкновения с крупными оперативными резервами противника в начальной фазе операции. В Марсе оперативная обстановка была сложнее, И недостатки советских танковых войск проявились ярче, став фатальными для развития операции в целом. Недооценка резервов была усугублена промахами в ведении операций. Одним из серьезнейших просчетов командующего Западным фронтом Конева и С. была спешка с вводом в прорыв эшелона развития успеха фронта. Несмотря на то, что задача первого дня операции не была выполнена, и войска 20-й армии не вышли ко второй полосе обороны, фактически прорыва образовано не было, и эшелон развития успеха в лице 6-го танкового корпуса и 2-го гвардейского корпуса вводился не в прорыв, а в бой. Переправлявшиеся кавалеристы и танкисты заняли переправы, которые могли быть использованы для выдвижения на плацдарм артиллерии. Причем переправ было вместо четырех по первоначальному плану всего две. Если бы «Конев» и «С» повременил с вводом в прорыв подвижной группы фронта, то к 28 ноября обстановка была бы вполне созревшей для нормальной переправы подвижных соединений, Вследствие удачного хода с фланговым ударом 251-й стрелковой дивизии и 80-й танковой бригады, войска 20-й армии к исходу 28 ноября образовали плацдарм, почти соответствовавший плановому. Это позволило бы использовать для выдвижения вперед все четыре подготовленные саперами переправы через Вазузу для группы Крюкова ВВ, а не протискивать кавалерийский корпус гуськом по одной переправе. Спешка с водом в прорыв подвижной группы также воспрепятствовала переброске на плацдарм артиллерии. Переправы были заняты танками и кавалерией, и артиллерийские полки приняли участие в боях за вторую линию обороны только во второй фазе наступления 20-й армии. В целом... Сражение развивалось по законам жанра так называемых позиционных мясорубок Западного фронта в Первой мировой войне. Момент внезапности действовал в лучшем случае первые несколько дней наступления. В дальнейшем на вскрытое направление ударов обороняющийся перебрасывал полки и дивизии с соседних участков фронта и из резерва и уплотнял оборону в наметившихся полосах наступления. Столкнувшись с возрастающим сопротивлением, наступающий тоже вводил в бой резервы и снятые из соседних армий соединения. Обе стороны бросали в бой все новые части. Наступающий надеялся, что новый, введенный в сражение, так сказать, последний батальон, станет соломинкой, ломающий спину верблюда. Обороняющийся всеми силами старался это предотвратить. В результате на сравнительно небольшом участке местности скапливались крупные силы обеих сторон, обильно поливавшие землю своей кровью под градом снарядов и пуль. Вместе с тем нельзя не отметить, Положительные моменты в действиях советских войск, проявившиеся в ходе операции «Марс». К ним относятся, например, возросшая эффективность ремонтно-восстановительных служб Красной Армии. В 20-й Армии за счет централизации ремонтных служб был создан своего рода танкоремонтный комбинат, способный ремонтировать танки всех типов, и работающий по единому плану. В течение 25 суток операции этот комбинат отремонтировал 270 танков из 300 эвакуированных. При другой организации ремонтных служб такую массу танков пришлось бы ремонтировать втрое дольше. Фактически один и тот же танк прокручивался несколько раз. Так под влиянием опыта войны создавалась система восполнения потерь ремонтом, создававшая у противника впечатление многоголового дракона, у которого на месте срубленных голов немедленно вырастали новые. Также все большее распространение в Красной Армии получала тактика штурмовых групп. Практика показала, что никакая артиллерийская и танковая поддержка не в состоянии полностью разрушить систему огня обороняющегося. Наступающие стрелковые батальоны и полки должны были самостоятельно подавлять оживавшие пулеметные гнезда силой своего оружия. Система «Артиллерия разрушает, пехота занимает», не работала в условиях Второй мировой войны. Ключом к победе становились небольшие, но хорошо подготовленные группы бойцов, уничтожавшие узлы сопротивления и открывавшие дорогу танкам и основной массе пехоты. Наступление Калининского и Западного фронтов в районе Жева дорого обошлось Красной армии, Согласно официальным отечественным статистическим данным по потерям, советские войска в Марсе потеряли 70 374 человека убитыми и пропавшими без вести, 145 300 человек ранеными. Для сравнения, потери за два с половиной месяца боев с момента начала контрнаступления под Сталинградом составляли 485 тысяч убитых и раненых, но принесли при этом победу стратегического значения. Маз же оказался только вложением в будущее победы. Цепочка сражений за Жев существенно ослабила немецкую девятую армию. Один из главных героев сражения, первая танковая дивизия, была выведена из состава армии и направлена на переукомплектование на Запад. На Восточном фронте она появилась вновь только осенью 1943 года и в переломном сражении на Курской дуге попросту не участвовала. Все остальные, участвовавшие в отражении советского наступления под Ржевом и Сычевкой соединения, понесли существенные потери. Так уже в середине декабря 78-я пехотная дивизия оценивалась как малобоеспособная, хотя это была одна из лучших дивизий Вермахта. Понесенные соединениями 9-й армии потери стали существенным фактором в планировании и ведении немецким командованием летней кампании 1943 года, но об этом в январе 1943 года Еще не знали ни Жуков, ни Модель».